Глава 5, в которой мы узнаём, что цепи дружбы сковывают не слабее прочих цепей. Когда я вышла у родного крыльца, дождь уже кончился. На террасе нервно прохаживался отец. Завидев меня, он всплеснул руками и поспешил навстречу. Несносная девчонка, и что с тобой эти дни творится? С чего ты опять убежала? Мы уже отправили слуг тебя искать. Сердитому тону немного не соответствовали объятия, в которые меня не замедлили заключить. Но ты не слишком промокла, как я погляжу. Чей это экипаж? Значит, Том никому ничего не сказал. Мистера Форбидена. Я кивнула к кучеру, который, откланившись, вновь вскочил на облучок и щелкнул кнутом, понукая коней. Он встретил меня. В полях. Любезно одалжил экипаж. А где же он сам? решил вернуться домой пешком. В ближайшее же время навещу его, дабы выразить благодарность сердечный зрёк отец. И, возможно, я составлю вам компанию, мистер Лочестер, негромко произнёс кто-то за моей спиной. Признаться, слухи и домыслы касательно личности нашего нового соседа изрядно меня заинтриговали. Склонив голову, я обернулась и присела в реверансе. Милорд От отец Сто мы как всегда без улыбки глядел на меня. Поджарый, статный, с бледным гладко выбритым лицом, с тёмными безблеска глазами, лорд Чейнс всегда чем-то меня пугал, отчасти ещё и потому, что был магом. Однажды он даже колдовал при мне, и я до сих пор помню, как сквозь белый шёлк его рубашки пробивалось але свечение магической печати, украшавшей его руку сияющим клеймом, проявлявшейся, когда её владелец использовал свой дар. Добрый день, Ребекка, промолвил лорд Чейнс бесстрастно. А вы похорошели? Благодарю, милорд, но вы льстите мне. Матушка была бы умной довольна. В какой-то веке я не поднимала глаз, что могло бы сойти за смущение. Впрочем, довольство её было бы весьма непродолжительным. Мистер Лочестер, вы не будете против, если я немного пройдусь по саду в сопровождении вашей дочери? Отец удивлённо вскинул голову, одновременно со мной Сейчас, боюсь, стоит вашей супруге её увидеть, и нам будет не до этого. Страдальчески ущипнув себя за бакенбарды, отецский внул Мис Лочестер, не откажетесь составить мне компанию? Всё-таки удосужился спросить, надо же. Я кивнула, первой направившись к яблоневой аллее. Том рассказал мне всё. Заговорил граф, когда мы отошли достаточно далеко. Как о вчерашнем вечере, так и о сегодняшнем утре. Я молчала, каждым шагом вминая в гравий и ещё одну снежинку мокрых яблоневых лепестков, следя за отблесками света на рукояти его трости. И она силу удержал его от того, чтобы поведать об этом инциденте всем вокруг, окружающим ни к чему об этом знать. Мой сын глубоко раскаивается в случившемся, и я не смогу покарать его больше, чем он карает себя. Однако я знаю, мистер Лочестер, что вы человек с железной волей, Такие люди не склонны легко прощать и легко ломаться под давлением обстоятельств. Я знаю, вы способны отвергнуть предложение моего сына, невзирая на то, что за это вашу жизнь обратят в преисподнюю. Более того, я знаю, что в крайнем случае вы вполне способны порвать с этой жизнью и пуститься в вольное плавание. Но к чему такие жертвы? Я понимаю, куда вы клоните, ми лорд. Однако, Ребекка, подумайте, что мой сын Что мы предлагаем вам? Богатство, уважение, безбедную жизнь, такую любовь, которую вам вряд ли сможет дать кто-либо еще. Разве это так плохо? «Буш дю мьель, кэр де фьель», — подумала я. На языке мед, а на сердце лед. Диких птиц не утешит то, что их клетки сделаны из золота. «Понимаю». вздохнул граф, вроде бы действительно вполне понимающе. Но ну что ж, давайте рассмотрим следующий вариант. Вы отвергаете предложение Тома, надеясь на мифический брак по любви. Однако вероятность того, что вам посчастливится встретить человека, которого полюбит и вы, и который полюбит вас, ничтожно мала, равно как и вероятность того, что ничто не помешает вам сочитаться законным браком. Зато вам будет обеспечено кое-что другое. презрения со стороны всех членов вашей семьи. Да-да, всех. Убавьте скептицизма во взгляде. Ваш отец надеется на этот брак не менее, в ваши уважаемые матушки. Спохватившись, я снова опустила глаза. Да, презрение. Явно смакуя это слово, повторил граф. И возможно, разрыв родственных связей, а также муки совести, которые до конца ваших дней будет неустанно напоминать вам о том, Как вы одним неосторожным словом убили своего друга? Не понимаю, о чём он, я недоуменно повторила. Убили? Молодые люди нынче так категоричны, граф пожал плечами. Порой они предпочитают смерть жизни без любимой. О чём и пишут в своём дневнике, думая, что достаточно надёжно его спрятали. Заметив, что я отстала, он набернулся. Что с вами, мисс Лочестер? Вы будто побледнели. Я кое-как разомкнула пересохшие вдруг губы. Том этого не сделает. Романтические истории оказали пагубное влияние на его сознание. Вы наверняка помните, какое впечатление произвел на него образ Вертера. Страдание молодого Вертера. Роман Гёте, главный герой которого страдает от любви к замужней женщине, в результате чего кончает жизнь самоубийством. Романтизм повальное увлечение вашего времени. Вы, кажется, тоже его не избегли. Помнится, читали мы отрывки вслух. Том этого не сделает. Я бы на вашем месте хорошенько взвесил все за и против Ребекки. На одной чаше весов жизнь, о которой многим дано только мечтать. На другой ничего, кроме боли и унижения. И ради чего? Ради призрачной свободы? Граф резко отвернулся, взметнув полами сюртука. И вот он ясно дал понять, сколь низко он оценивает последнее понятие. В ваших руках возможность спасти две юные жизни или погубить. Думаю, уже завтра он повторит своё предложение, но сегодняшний день я дарю вам это время, мистер Лочестер, чтобы вы могли принять правильное решение. Так и не найдя в себе сил двинуться с места, я молча смотрела в черноту его удаляющейся спины. Не найдены в карете силы сказать нет, казалось, удалялись вместе с ним. Я смутно помню, как меня отчитывали за побег из дома, как я сидела в гостиной, слушая Джона, распевающего душещипательную арию под фортепианный аккомпанемент Бланш, как снова сославшись на головную боль, шла в свою спальню. Я отправилась в гостиную, надеясь поговорить с Томом, но его там не было. Лорд Чейнс объявил, что его сын дурно себя чувствует. Значит, разговор откладывался до завтра, и я слабо представляла себе, каким он будет. Не начинать же беседу с вопроса: "Том, это правда, что если я отвергну твоё предложение, ты покончишь с собой?" Глупость какая. И почему рассказывает мне это? Лорд Чейнс был так спокоен. Он никогда не проявлял сильных эмоций, но речь идёт о жизни его сына. Возможно, это просто шантаж, а возможно и нет. Я почти не спала. Мало того, что вихрь лихорадочных мыслей всю ночь заставлял меня ворочаться с боку на бок, так ещё и ночную тьму периодически с грохотом рассекали змеистые лезвия молний. Впрочем, в какой-то миг я всё-таки забылась сном. Но из объятий Морфея меня вырвал крик отца. "Рибекка, ты цела?" "Что?" Я рывком села в постели. "Отец, что случилось?" Не отвечая, он схватил дрожащими пальцами мою руку. "Волк", выдохнула наконец «И... Эллиот». «Эллиот? Что с ним?» «Мы нашли его во дворе. Дверь в холл была открыта, видно. Он зачем-то вышел из дому, и зверь...» «Он жив?» — отец не ответил. И я похолодела. «Хорошо, хоть ты цела», — тихо проговорил он. «Но с чего мне должна была грозить опасность? Я же не выходила из дому». Отец замялся, а я вдруг увидела... Что за порогом спальни толпятся домочадцы, и даже некоторые гости, увлечённо разглядывающие дверь моей комнаты. Поспешно накинув поверх ночной рубашки длинную шаль, я подошла ближе, пригляделась к тому, на что устремлены были все взгляды, и отчётливо различила на тёмном дереве следы клыков и когти кого-то, кто очень хотел прорваться внутрь.